Глава 21. По всему городу разносилось сообщение о чрезвычайной ситуации. «Внимание! Комендантский час в связи с открытием трещины. Жители Краснодара, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Закройте и занавесьте все окна и отойдите вглубь квартиры, предварительно собрав документы и ценные вещи». Спрячьтесь в коридоре или ванной. Желательно унесущей стены и ждите дальнейших указаний. Если трещина закроется, вас проинформируют повторной сиреной и сообщением. Если трещина расширится, будет подан сигнал об общей эвакуации. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации. Всех студентов Академии собрали во дворе. Я протиснулся сквозь толпу к Егору и Кристине, которые сонно потирали глаза и зевали помятые, с отметинами от подушек на щеках. Видимо, они уже спали, когда затрезвонила сирена. Егор вообще забыл в попыхах переодеть верх от пижамы, плюшевую рубашку с рисунком в виде зайчиков и медведей. Мимо нас пробежал отряд охраны, подгоняемый Виктором Викторовичем. Директор академии на ходу перебирал какие-то документы и бормотал что-то себе под нос. Он уже почти скрылся за углом академии, не обратив внимания на студентов. Но потом словно опомнился и вернулся обратно. Бегло, осмотрев студентов, Виктор Викторович громко сказал. «Всем, кто выбежал во двор без оружия, выговор без занесения в личное дело. В следующий раз будет с занесением». Он нахмурился, поправил свои золотистые локоны и недовольным тоном продолжил. «Сколько раз вам повторять, если прозвучал сигнал тревоги, вы не должны расставаться со своим оружием. Что теперь? Машины будут ждать, когда вы соизволите собраться?» «Так-то машины и подождут, но монстры точно не станут!» К нему подошел Владимир. Сегодня тренер был одет в серый костюм «тройку», ансамбль дополняли трости-шляпа. Настоящий джентльмен. Только большой вопрос, как он в этом будет сражаться?» Владимир что-то шепнул Виктору Викторовичу, и директор, поморщившись, добавил. «Выговор всем, кроме первого курса. Как мне сообщили, с ними еще не провели инструктаж по чрезвычайным обстоятельствам». Он прищурился, уставившись на студента перед собой и рявкнул. «Чего ждете? Особого приглашения? Шагом марш в свои комнаты за оружием. Если не успеете вернуться за десять минут, я лично вас отчислю». Он ускорился и завернул за угол. Владимир сложил руки на груди, вальяжно прислонился плечом к стене и небрежно махнул. «Мол, поторопитесь». «Сумасшедший дом», — пробормотала Кристина и пригладила слегка растрепавшуюся розовую косу. «Надо поторапливаться, я не хочу отчисляться». Егор сорвался с места и рванул к главному входу, грубо расталкивая всех локтями. Студенты, которых он зацепил, громко ругались ему вслед. Несколько парней попытались его затормозить, чтобы поговорить по душам, но куда там. Егор видел цели, не видел препятствий. Через минуту он ввалился в академию, оставив за собой широкий проход. «Мы с Кристиной просто прошли по нему, нам даже не пришлось пробивать себе путь». «Ты открыла ранговую способность?» – спросил я, когда мы с Кристиной поднимались к общежитию. «О, наконец-то поинтересовался!» – с обидой протянула она и, понизив голос, пародировала меня. «Как твои дела, Кристина? Как продвигается учеба? Открыла ли ты ранговую способность? Что нового вы узнали на занятиях? Какое домашнее задание нам задали?» Она закатила глаза и проворчала. «Да уж, действительно, лучше поздно, чем никогда!» «Нет времени на препирательство», — ответил я. «С Кристиной лучше не расслабляться. Этой красотке палец в рот не клади и всю руку откусит». Поэтому я не стал оправдываться или объясняться. Она знала, что у меня были дела, этого достаточно. Но в глубине души я понимал, что в последнее время слишком мало времени уделяю своим друзьям, особенно учитывая спешный отъезд Маши. А еще я так и не отдал Кристине и Егору их долю кристаллов и зеленки». «Моя большая ошибка как командира. Надо это исправить. Они успеют поглотить сотню-другую кристаллов, пока идут сборы». Я сделал мысленную пометку и повторил. «Ты открыла ранговую способность». «Отравление», — буркнула Кристина. «Мы с Егором отрабатывали наши ранговые способности, и я научилась отравлять слизь, которую он создает. Фактически это делает наших врагов вдвойне уязвимыми». Ранговая способность Егора превращает их части тела в желе, а мы яд отравляет их организмы. И прикинула, как эффективнее использовать твою способность. Мне кажется, лучше посылать ее перед нашими. Сильная боль застанет противника врасплох, благодаря этому мы с Егором сможем применить отравление и желешку». «Желешку», — хмыкнул я. Егор хотел назвать свою способность соплями, передернула плечами Кристина. Еле его переубедила. Мы разошлись по своим комнатам. Я повесил ножны с мечом на пояс, взял сумку с кристаллами и огляделся. Вроде бы все. Броню я так и не приобрел. Никогда не любил материальную кольчугу, всегда предпочитал энергетический доспех. Тут уж как, со слабым противником будет достаточно легкого энергетического доспеха, а сильный враг без проблем пробьет и усовершенствованный бронежилет. Я вышел в коридор, подождал Кристину, и мы вернулись во двор. Егор уже был здесь, пробивал дорогу обратно, к тому же самому месту, где мы стояли. Мы с Кристиной переглянулись и последовали за ним. Минут через пять другие студенты перестали ругать Егора, и внимание сконцентрировалось на Владимире. Он все так же насмешливо и безмолвно разглядывал шеренги взволнованных романовцев перед собой. Ждет команды? Неважно. Главное, что на нас больше никто не смотрит. Я открыл сумку и тихонько тронул Кристину за плечо. «Попробуй выпить кристалл». Потом дернул Егора и взглядом указал на сумку. «Ты тоже угощайся, но тихо». «Хорошо», — кивнула Кристина. «334», — прошептал Егор, послушно взял кристалл и поглотил его. Если честно, я боялся, что он начнет задавать глупые вопросы или ляпнет что-то глупое, или будет шуметь, но Егор не подвел. Он тихо-тихо отсчитывал свою долю и незаметно поглощал кристалл за кристаллом. Все-таки, несмотря на особенности его мышления, иногда он очень правильно считывает ситуацию. А вот с Кристиной возникли небольшие сложности. Это был ее первый кристалл. Она покраснела, пошатнулась и начала медленно седать. Я подхватил ее, удерживая в вертикальном положении. Ее руки тряслись, ноги подкосились. Организм Кристины быстро адаптировался к полученной энергии. Уже через секунд пятнадцать она проморгалась и, отстранившись, выпрямилась. «Нормально», — сказала она. «Просто это было неожиданно. Сначала такое ощущение, что я умираю, а потом будто могу свернуть горы. Но сейчас просто нормально. Сколько мне нужно поглотить кристаллов?» «Семьсот штук», — усмехнулся я. «Ой-ой», — покачала головой Кристина. Она успела поглотить около четырехсот кристаллов, пока мы без дела топтались во дворе. Студенты уже в открытую переговаривались, игнорируя Владимира. Со всех сторон сыпались предложения. Вызовут ли сегодня романовцев на закрытие трещины и ликвидацию последствий? Как я понял, в основном этим занимаются сидровцы. В эпицентр их бросают первыми. Они эвакуируют гражданских, зачищают территорию, оценивают размеры опасности трещин и уничтожают монстров, которые вырвались на поверхность в первой волне. А уже дальше к ним присоединяются романовцы. «Эм, неудивительно, что бойцы Сидор недолюбливают выпускников Академии, ведь сидоровцы нередко играют роль пушечного мяса». Когда Кристина перешла к пятой сотне кристаллов, во дворе снова появился Виктор Викторович. В этот раз он вел за собой группу преподавателей, всего 26 человек. «Открылось несколько трещин», — без перехода сообщил он. «Сидор не справляется, поэтому вас раскидают по всему Краснодару». К каждой боевой группе будет представлен опытный преподаватель. На этих словах старшекурсники возмущенно заныли, но Виктор Викторович даже бровью не дернул и продолжил говорить с тоном нетерпящим возражений. «Я запрещаю вам лезть в пекло. Помните, что вас послали на подмогу. Основную работу сделают сидровцы. Ваше дело наблюдать, страховать и набираться опыта». Он перелистнул документы и начал называть боевые группы и указывать, кто из преподавателей будет их сопровождать. Я надеялся, что нам достанется Владимир. Очень же мне хотелось посмотреть, как этот чудак будет сражаться с монстрами, одетый в дорогущий деловой костюм. Хотя, что-то я действительно мыслю как первогодка. Владимир умный полководец и сильный воин. Не так давно он был гордым обладателем бриллиантового когтя. Такому бойцу не нужно сходиться с монстрами в драке. Он без труда прикончит их и на расстоянии. Но в любом случае мне не повезло. Владимира отослали к третьим курсникам а нашей боевой группе выдали плюгавенького мужичонку с намечающейся лысиной и пивным животиком. Вообще, я старался никогда не судить по внешности. В конце концов, в красивой обертке может скрываться конфетка из дерьма, как и наоборот, неприглядная оболочка может прятать настоящее золото. Но вот бывало такое, что человек не нравился мне с первого взгляда. Вроде бы все нормально, но интуиция кричит, что стоит держаться от него подальше. Сгнильцой человечек. Вот так и сейчас. Коготь на поясе преподавателя висел с Апфировой. Восьмой уровень. Такое за красивые глазки не получишь. Нужно пахать, пахать и еще раз пахать. Здравствуйте, ребята. Поздоровался преподаватель и представился. Меня зовут Юрий Викторович Сигида. Можете звать меня просто Юрием, но обязательно на вы. Все-таки мы с вами на бурдуршафт не пили. Хмыкнул он и покосился на Кристину, задержав взгляд на ее груди. Всего открылось четыре трещины. Все прошлись по границе Краснодара. Располагаются неподалеку от выездов. Нас направили на тот, что с Вавилова. Ну, на Мышастовку. Трещина там маленькая, самая то для первокурсников. Будете патрулировать улицы в тишине и спокойствии. Зато потом сможете рассказать, как месились с монстрами. Он взмахнул кулаками, но не дождавшись реакции, уточнил. Или молодежь же так не говорит, месились. А, короче, неважно, идите за мной. Он привел нас к грузовичку, запрыгнул в кабину на пассажирское сиденье и крикнул. «Залезайте в кузов, прокатимся с ветерком!» Юрий не соврал, водитель явно был из лихачей. Благо ночные дороги были пустынными, и мы ни в кого не врезались. А еще он любил срезать через какие-то улочки, где не было нормального асфальта. Судя по всему, мы собрали все кочки и ямы Краснодара. Под конец поездки меня замутило от тряски, а ведь на вестибулярный аппарат я никогда не жаловался. Затормозили мы у желтой кирпичной многоэтажки. Я вылез из кузова, помог спуститься к Кристине и огляделся. Район был оцеплен, главные дороги были перегорожены буханками. Бойцы в темно-синей форме с нашивками сидр курсировали между домами. Я сразу увидел трещину. Она велась вдоль пешеходных дорожек по клумбам, узкая, не больше сантиметра. Я нахмурился. Кристина проследила за моим взглядом и тяжело вздохнула. «Бессмысленная трата времени. Мы будем защищать гражданских, а эта помощь людям не может быть пустой тратой времени», решительно возразил Егор. «Хороший настрой!» хлопнул его по плечу Юрий, который как раз выпрыгнул из кабины грузовичка. «Наша зона — это квадрат из двадцати кварталов. Четыре квартала вглубь и пять вширь. В общем, развлекайтесь. Главное, не выходите за оцепленную территорию, и будет вам счастье». Наблюдайте за трещиной, ловите гражданских, которые нарушили комендантский час. Если будут вопросы, обращайтесь». Юрий еще раз хлопнул Егора по плечу и направился к группе сидоровцев, которые стояли у подъезда многоэтажки и с кислыми минами смотрели на нас. Он что-то им сказал, показав на нас и бухнулся на лавочку, закинул ногу на ногу, достал телефон и уткнулся в экран. «А, ясно, понятно, раздолбай обыкновенный одна штука». «Ну, пойдемте», – неуверенно протянула Кристина. «Давайте», – я повернулся к Сидоровцам, чтобы спросить, где нужен дополнительный патруль. Но те демонстративно развернулись и зашагали прочь. Мы с Кристиной многозначительно переглянулись, и я предложил. «Можем проследить, куда идет трещина. Если повезет, хоть издалека посмотрим, какие монстры из нее лезут». «Было бы неплохо», – кивнула Кристина. Игорь молчал, зорко смотрел по сторонам. Видимо, выискивал людей, которым срочно требовалась помощь. До 4 часов утра мы бродили по Краснодару. Впрочем, как и сидровцы. Все, кроме ликвидаторов, валяли дурака. Те окорпели над трещиной, убирая последствия прорыва из данжа, но делали это лениво и неспешно. От того, как быстро они закроют конец трещины, не зависит состояние эпицентра. Так что могли себе позволить. Гражданские тоже не хулиганили и тихомирно сидели по своим домам. «Чем будете заниматься, когда закончите академию?» Вдруг спросил Егор. «Уеду подальше отсюда», — ни секунды не раздумывая ответила Кристина. «В Москву или Питер?» «Буду разъезжать по всей Российской империи и убивать монстров». Я задумчиво улыбнулся. «А я буду...» Помогать людям? — иронично закончила Кристина. И это тоже», — согласился Егор. «Но я в последние недели очень много думал и понял, что обычных людей не учат, как защищаться от монстров». «Конечно, есть специальные артефакты. Они чувствуют трещины, а потом по всему городу передают предупреждение. Но что если артефакт сломается? Что если кто-то не услышит предупреждение? То он же не будет знать, как спастись от монстра. Он не сможет спастись от монстра, если не обладает магией или боевыми навыками», резонно заметила Кристина и поправила себя. «Если монстр сильный, а если слабый, не сдавался Егор». «У меня родители – кандидаты наук, но даже они ничего не знают о чупакабрах или зомби». Я их вчера целый день расспрашивал. И все по вопросам из нашего учебника за первый курс. Он сокрушенно покачал головой и воскликнул. «А если моя мама не услышит предупреждающие сирены, что с ней будет?» «Ну, это вроде как не секретная информация», – участливо проговорила Кристина. «Никто не помешает тебе основать школу или лицей, или просто какие-нибудь курсы, на которых ты будешь все это рассказывать». «Отличная идея для бизнеса!» — я улыбнулся. «Одни клиенты будут приходить, чтобы просветиться, а другие — чтобы послушать страшилки про опасных монстров. Широкая целевая аудито...» Меня прервал сильный грохот. Не понимая, откуда он исходит, я покрутился на месте. Первым делом мой взгляд упал на трещину. Такая же узкая, без изменений. Громыхнуло совсем уж близко. Кристина вздрогнула и вытащила меч. Егор активировал ранговую способность и вытянул перед собой правую руку, с которой стекала прозрачная слизь. Сидоровцы всполошились и забегали, словно кто-то укусил их в пятую точку. Они тоже не понимали, что происходит. Шум стремительно усиливался, он доносился будто бы сразу со всех сторон. Бах! Желтая многоэтажка, у которой мы высадились, внезапно накренилась, а потом по ее стенам поползли ярко-оранжевые светящиеся трещины. В ужасе закричали люди, сонные, испуганные, они высовывались из окон и просили о помощи. Ликвидаторы помчались к многоэтажке, на бегу вытаскивая артефакты и кастуя заклинания. Сидоровцы вытащили мечи и забежали в подъезды. Мы с ребятами поспешили за ними, но нас перехватил Юрий. Он преградил нам путь и процедил одно единственное слово. «Боун!» «Что? Но мы можем помочь!» – возмутилась Кристина. «Сидор справится!» – отрезал Юрий. Если умрет на одного двух сидровцев, больше, ничего страшного не случится. А за вас и мне отвечать перед директором. Спускайтесь на сектор ниже, скажите, что я вас прислал». «Негодяй!» Кристина сжала кулачки и сделала шаг вперед, готовая наброситься на Юрия. Я обнял ее за талию и мягко потащил за собой. Егор, который явно собирался начистить преподавателю рожу, растерянно на меня оглянулся. Наши взгляды встретились, и я послал Егору ментальный приказ не буянить и следовать за мной. Легкий толчок, даже не приказ, а побуждение. «Успокойтесь, Сидор и правда справится», — произнес я и не соврал. Пока Кристина спорила с Юрием, я просканировал многоэтажку, пораженную множеством трещин. Это был не серьезный прорыв из данжа, а побочный энергетический всплеск. Ликвидаторам потребуется пара часов, чтобы его уничтожить. «Дому стоит, армия монстров не вылезет на поверхность. Во всяком случае здесь» вот где-то в Краснодаре вот-вот откроется новая мощная трещина, и ее пробивает монстр третьего уровня как минимум. Такое бывает, что-то вроде магического рикошета от основного пробоя». «Откуда тебе знать?» – спросила, насупившись Кристина. «Книжки нужно читать», – ехидно парировал я. Сюда докатилась магическая волна от настоящего прорыва из данжа. «Ох, черт! Если это даже не основной магический фронт, то какой же монстр лезет наружу?» Ужаснулся она. Мы уже пересекли оцепление между секторами и шли вниз по улице, когда на перекрестке перед нами прямо на узкой ярко-оранжевой трещине провалилась земля. Все произошло тихо, без магического взрыва. Основной удар пришелся по желтой многоэтажке. В образовавшейся яме быстро-быстро закрутилась темно-фиолетовая воронка. Из нее высунулась рука, между пальцами которой были полупрозрачные перепонки. На кончиках пальцев сверкали перламутровые когти. Монстр с кряхтением подтянулся, и перед нами показалась уродливая морда. Огромный широкий рот, полный клыков и круглые глаза с третьим веком. Волосы водоросли, плоский нос и жабры на шее. «Русалка — Русалка! — прошептала Кристина. — Ты права. А вот я в кое-чем ошибся. Монстр был четвертого уровня.